Глава 26 Чем больше Павел слушал куклу, тем мрачнее становились его мысли. Настроение менялось от недоумения до тоски и полной безнадеги. Почему куклу прорвало на разговор именно сейчас, Павел не знал. Конечно, может, долгое пребывание в одиночных камерах заставило ее заскучать и выболтать все, что она знает, но, скорее всего, информация она делилась тоже, исходя из планов протопрограммы, для того, чтобы нагнать на часовых побольше жути. И ей это удавалось. Правда, рассказывала она настолько фантастические вещи, что Павлу приходилось время от времени вопросительно смотреть на Марину, Та, то, то пожимала плечами, типа черт его знает, то утвердительно кивала, показывая, что рассказываемое куклой возможно. Допрос, да даже не допрос, а сольный монолог куклы неожиданно прервался. На Павла вдруг навалилась такая тяжесть, будто ему к шее наковальню привязали. Он на ногах устоял, но Марина со стоном рухнула на колени. Эффект от перегрузок Павел испытывал не в первый и даже не в десятый раз. На десантных операциях в его лихой молодости чего только не происходило, но так ни разу не плющило. «Что это?» — прохрипела Марина. «Воскоряемся мы». «Куда?» — «Куда-то наверх», — выдохнул Павел, на которого накатила новая волна. «Дыши размеренно, резко не двигайся, присядь». «Вы обалдели? Что за маневры без предупреждения?» — сорвался он на пилотов шторма по коммуникатору. «Попали в узконаправленный радиолокационный луч. Надо было срочно выскакивать», — оправдался пилот. Насталились. «Не знаю. Но мы выяснять не стали и набрали высоту. Кстати, сейчас невесомость будет. Вы своих предупредите?» «Какая еще невесомость?» «Неполная, но все же». С трудом переставляя ноги, Павел добрался до проема контейнера и остановился, не зная, какую команду отдать. «Профессиональным космонавтом он не был». Да и не представлял себе, что надо делать, когда вдруг наступает невесомость. «Внимание! Приготовиться к...» Объяснить, чему именно у Павла не получилось. Наковальню у него шеи как бы сняли, а за одной подмышки прицепили лямки от воздушного шара. Павла потянула вверх, а вместе с ним и всех сидящих на ящиках людей. Это было полбеды. Машины МКП тоже начали потихоньку отрываться от пола. Бесконтрольно летающие по салону мобильные комплексы перемолотили бы и людей в труху. «Фиксируйте свое положение! Цепляйтесь манипуляторами, кошками!» — прорал Павел, пытаясь оттолкнуться ногами от стенки контейнера, чтобы долететь до Мухтара. Бесхозная неуправляемая машина могла стать причиной авиакатастрофы. Однако сумость продолжалась недолго. Гулко звякнули башмаки МКП об обшивку, шторм делался явно по военным стандартам поэтому многочисленные удары она выдержала. — Просьба успокоиться, больше тряски не будет, — по громкой связи объявили пилоты. — Мы на орбиту вышли, — тихо спросил Павел, подумывая о том, что штаб вполне мог располагаться на какой-нибудь суперсекретной лунной базе. — Наоборот, падаем. — Как падаем? — Не переживайте, контролируемо. Быстро, чтобы на радары не попасться. Вы, кстати, можете пройти в кабину. Шторм конечной точки маршрута приближается. Генерал просил, чтобы вы ее осмотрели. Небольшой наклон пола позволял передвигаться по салону комфортно. Лавируя между ящиков, Павел пробрался к люку, отделяющему салон от кабины. Электрозамки на бронированном люке щелкнули, и он открылся. «Так ты один!» — удивленно произнес Павел, протискиваясь в кабину. В кабине шторма располагалось четыре кресла, два уносовых иллюминаторов и еще два, обращенные к увешанным разнообразным оборудованием бортам. И все они пустовали, кроме правого кресла пилота. На нем восседал мужик в противоперегрузочном костюме с гермошлемом на голове. Он кивнул на соседнее кресло, предлагая Паулу сесть рядом. «Ага, Шторм, машинка умная. Он и сам мог за вами слетать и вернуться. Да и потом. У нас пока всего два пилота-испытателя. Я за вами рванул, второй за американцами. Садитесь быстрее и пристегивайтесь. У нас сейчас очередной манёвр будет». Едва Павел пробрался к креслу и селся в него, как пилот неуловимым движением джойстика наклонил нос шторма вниз. Пикировал шторм, несмотря на свои размеры, бодренько. Даже воющий звук за бортом появился. Пробив слой облаков, необычный самолет нацелился на покрытый снегом горных хребет. И Павлу хватило одного взгляда понять, что это не Альпы. Пики повыше и не гладенькие какие-то, а будто рваные и мятые. И окутанные белесами облачками, молодые горы, находящиеся в периоде вулканической активности. Камчатка, догадался Павел, она самая, кивнул пилот и увеличил крен на нос еще больше. Павел увидел, куда нацелился нос шторма, и забеспокоился. Впереди не то, что приличной посадочной площадки не наблюдалось, самолет камнем падал в потухший вулкан. Его кратер заполняло озеро, причем не замёрзшее. По берегам клубился пар. Кое-где гейзеры выстрелили фонтанами. Павлу показалось, что в этом озере яйца варить и макароны готовить можно. Пилот погасил скорость и заставил шторм зависнуть прямо над озером, перейдя на антигравитационные двигатели. «Чего-то ждем? Сигнала?» «Да нет, уже приехали», — ответил пилот и загнал ручку вниз до конца. Шторм рохнул в воду, а в голове Павла пронеслись мысли о том, Мог ли быть генерал Ромин предателем? Если вдуматься, то запросто. Часовых травят по всей планете. Заговор проник в высшие эшелоны власти. Почему бы одному, отдельно взятому генералу, к заговору не присоединиться? Наверняка протопрограмма Ромину была в состоянии сделать супервыгодное предложение из числа тех, от которых невозможно отказаться. Барсуки, горностаи и драконы навеки упокоятся на дне вулканического озера. Все. Разом. И наличие всего одного пилота в кабине это подозрение тоже подтверждает. Камикадзе найти в наше время сложно. Вряд ли полный экипаж под такое подписался бы. Все это мелькнуло в голове у Павла за миг до удара в водную гладь. Да и ударом это назвать сложно. Шторм коснулся воды и тихо погрузился в нее. «На кой черт? Одну секунду! Сейчас сами все увидите!» — оборвал гневную тираду Павла пилот. Потопить шторм в озере оказалось трудной задачей, оно было неглубокое. Из кабины Павел видел его каменистое дно, которое развалилось, расходилось. По каменному основанию пробежала, расширяясь линия. Из нее исходил тусклый свет, вода хлынула в нее бурным потоком, увлекая за собой шторм. Второй раз за пару минут Павлу показалось, что самолет погибнет, обломав крылья края, развершився под ними пропасти. Однако пилот машину филигранно контролировал с помощью антигравов, затем бережно опустил на двойное дно озера. «Сидим, ждем, пока воду откачают», — произнес пилот, отключая внешнее освещение шторма. Все равно в иллюминатор было невозможно ничего рассмотреть из-за поднявшейся мути. «И долго это?» «Полчаса максимум». «Хорошо, пойду людей к выгрузке подготовлю». Павел, выйди из кабины придал своему голосу максимальную уверенность, демонстрируя, что он-то знает, куда они прибыли. «Первыми выходят люди!» В тесноте шевеляющиеся МКП представляли собой угрозу для персонала застав. «Потом мобильные комплексы. Выгрузкой контейнеров займутся драконы». Полковник так поступил не для того, чтобы как-то унизить расфуфыренных золочёных рыцарей. Просто китайцы были посвежее остальных бойцов. Горностаям и барсукам требовался отдых. Дождавшись, когда люди выйдут из отсека, Павел, один из первых, покинул его и сам. Хоть кабина Мухтара и была полностью герметичной, но, окинув взглядом окружающее пространство, он буквально-таки почувствовал, как внутри МКП стало влажно. Насосы из полости под кратером в воду откачали, но не тепловыми же пушками остатки насухо сушить. На бетоне под ногами хлюпали лужи. Стены подземного ангара покрывал лед бурых влажных водорослей. В целом, создавалось впечатление заброшенности и неухоженности тайной базы, что только усилило всеобщее чувство уныния и обреченности. Вместо того, чтобы обрести новую уютную базу, вырвавшиеся части корпуса обороны Земли оказались в каком-то мрачном подвале. Это угнетало. Несмотря на приказ Павла, к разрусские люди приступать не спешили. Они бесцельно шлялись вокруг шторма, тихо переговариваясь. Лизанули по ушам и душам завывания сирены. Не тревожный боевой, а предупреждающий. Павел оглянулся в сторону звука. Раскручивающиеся винтовые запоры в одной из стен ангара открывали прямоугольные ворота. Из проема парился яркий свет, очарчивающий контур одинокой человеческой фигуры. «И что стоим, как неродные?» — голос Ромина эхом отражался от стен. «Проходите! Заждались вас уже тут!» Несмотря на то, что оркестр не играл бодрый марш, И генерал встречал разношерстное воинство не в парадном мундире, Павел выстрелил своим МКП в ровный строй и провел его в ворота, лихо подняв манипулятор, отдавая честь. Французский полковник и китайский генерал последовали примеру Барсуков, справедливо решив, что в плачевной ситуации много дисциплины не бывает. Отлично! В свою очередь, Ромин поприветствовал эвакуированные войска и отдал честь. МКП по проходу направо. Туда же отправляются инженерные подразделения. «Задача — срочно организовать ремзону и складские помещения. Персонал, не занятый в обслуживании машин, прошу пройти за мной». Как бы Павлу не хотелось прогуляться с Ромином, чтобы узнать побольше о происходящем, да и важным поделиться, но верного Мухтара сначала надо в стойло поставить. Однако, как казалось, стойло для МКП еще только предстояло создать. Помещение, в которое их отправил Ромин, было очень большим, но абсолютно пустым голый бетонный стен до да стальные рифленые листы на полу Под что это помещение проектировалось понять было сложно павел довел мухтара до стены и покинул его кабину в сете заходящих людей и машин конкретного человека найти нереально но павла выручила небольшое технологическое чудо болтавшееся у него на руке марина принимай весь этот звениц под свое руководство произнес он в коммуникатор. так «Да как я я же не знаю никого кроме наших — опешила доктор Синицына. — Время начинать знакомство. Павел протискивался сквозь толпу. — Так где сейчас? — Вернулась к шторму. Ревизию груза провожу. — Оставь там кого-нибудь поумнее. А сама дой в ремзону. Здесь сейчас бардак начнется. Полковник пугал Марину не ради. В будущей ремонтной зоне и вправду начинался жуткий бедлам. Пилоты бросали машины как попало, также беспорядочно складируя ящики и контейнеры. Если сейчас бой, то вместо укомплектованных машин сражаться ринится плохо оснащенная толпа, а боеспособность трех оставшихся рот это на данный момент все, что Земля может противопоставить протопрограмме. Отловив среди гремящих машин командиров драконов и горностаев, Павел вместе с ними отправился искать штаб. Он надеялся увидеть нечто масштабное и поражающее воображение. Как-никак ему предстояло увидеть сердце сопротивления всей планеты. Его постигло легкое разочарование, когда, пройдя по запутанным коридорам, он увидел небольшой кабинетик с овальным столом, где заседало семь человек в зеленых и синих генеральско-адмиральских мундирах. На столе голопроектор, цветная панель монитора на всю стену. Вот и все сердце планетарного сопротивления. ровин представил командную верхушку штаба корпуса. Кроме того, на базе есть порядка 20 человек, осуществляющих техническую поддержку работы всех систем. «И это все? Вопросу у Паула вырвался сам собой. Все. А ты что думал? Что у нас тут пять гвардейских дивизий сидит? Мы же на секретном объекте. Чем меньше народу, тем легче быть незаметными». «Вам это удалось», — хищно улыбнулся адмирал американских ВВС. «Этого комплекса нет ни на одной нашей карте. Креативно сделанная маскировка, особенно искусственное озеро с гейзерами». «На наших картах этой базы тоже нет» что дает нам время и возможность подготовиться к основательной атаке на пирамиды. Нам надо определяться, на какую именно должна быть направлена наша атака. У меня есть информация, которая глобальным образом повлияет на этот выбор. Павел позволил себе перебить генерала. Какая? Из области фантастичного и невероятного. У протопрограммы есть план «Б», страшный, грозящий тотальным геноцидом. А то, что сейчас происходит, это разве не геноцид? В разговор вмешался адмирал США. «Это легкая гроза с летним дождичком. У нас хотя бы есть возможности и силы сопротивляться». Американский адмирал приложил палец к миниатюрному наушнику в ухе. «Господа, мне только что доложили, что второй шторм с американским контингентом на подходе. Может, подождем их командира, чтобы продолжить брифинг?» детали вникнет, как прилетит». Ромин догадывался, что Павел не стал бы по мелочам наводить панику. «У нас не так много времени» у нас его совсем нет что прости переспросил генерал у павла у нас нет времени понимаете это такой парадокс нас оставили без выбора и без времени угрюмо произнес павел полковник будьте любезны прекратить панику и доходчиво объяснить нам что происходит адмирал говорил тихо но максимально жестко да я не знаю как это объяснить павел подумал что возможно стоит вызвать марину чтобы она лекцию прочитала и дотошно объяснила все, что удалось выжить из куклы. Но все таки решился попробовать командному составу штаба обороны Земли пояснить все сам. «Там такая ситуация. Рядом с одной из пирамид, которая появилась в Перу... Есть такая, торчит рядом с Мачу-Пикчу», проявил осведомленность американский адмирал. «Мы все думали, а зачем она в глухой горной местности объявилась? Не просто так. Протопрограмма вообще просто так ничего не делает». Еще в прошлые свои визиты Райса установили в одном из храмов временный портал». «Что установили?» — чуть ли не хором спросили все присутствующие. «Дырку во времени пространстве, лаз через который можно проникать в прошлое, кротовья нора временная». Полковник понимал, насколько он ошарашил командование и пытался всеми доступными терминами объяснить, что же он имел в виду. «Машину времени?» — спросил Ромин. «Не совсем машину». Некое устройство, позволяющее перемещаться строго из точки А в точку Б, но не в пространстве, а во временной плоскости, только из настоящего в прошлое, и только в одной привязанной пространственной точке. Залетят в портал вертушки сейчас и вылетят строго в заданном времени в прошлом. Зайдут в Мачу Пикчу и выйдут там же. Райса, слава богу, еще не научились перемещаться во времени везде, где захотят, иначе наша война с ними была бы бессмысленной. Один портал. «В В него могут залезть миньоны протопрограммы и вылезти в прошлом», — подбивал все факты адмирал. «Кстати, а как далеко в прошлом они объявятся?» «Во время рассвета империи инков». «Я не понял этой стратегии. Появляются воска пришельцев у инков и...» «Нам-то что?» Павел еще раз пожалел, что не захватил с собой Марину. «Есть две теории о течении времени. Согласно одной, все изменения в прошлом не влияют на будущее» вырезали вертушки всех людей в прошлом, сокрушили империи, но нас это не коснется. В потоке времени просто появится ответвление, которое как бы создаст альтернативную историю. Но, скорее всего, это не наш вариант. Мы только теории строим, а Райса а эти теории давным-давно проверили на практике. Никакой альтернативной истории не будет. Уничтожив людей в прошлом, протопрограмма уничтожит их и в будущем. И никаких реальных шансов Уинков нет. С копьями против лазерных излучателей многого не навоюешь подвел черту Ромин.